Глава 20. В понедельник я выхожу на работу в пиар-агентство. С утра начальницы в кабинете снова нет, ты отправляюсь заниматься текущими делами. Незадолго до обеда к моему столу подходит Полина. "Тебя Елена Борисовна спрашивает". Она на месте? Узволнована подпрыгиваю я. "Да, иди прямо в кабинет". И я сразу же отправляюсь туда. Но когда подхожу к огороженному стеклянными стенами кабинету начальницы, вижу, что он пуст. Дверь приоткрыта, как бы приглашая меня. Если начальница и вышла, то ненадолго. А меня так и манит к себе панорамное окно, за которым плывут белые облака. Мне так давно хотелось приблизиться к нему и постоять на месте начальницы. Я ступаю за порог и направляюсь прямо к окну. обхожу столы, белое кожаное кресло, протягиваю руку к стеклу. Оно такое прозрачное, как будто его и нет, но на сверкающей поверхности остаётся отпечаток моей ладони. Заметив это, я тру стекло манжетой, а потом мой взгляд падает на рабочий стол Елены Борисовны. На нём нет личных фотографий или снимков с женихом, которые могли бы утолить любопытство моих коллег. Зато на видном месте стоит призовая статуэтка Начальница получила профессиональную премию прошлой осенью, когда я только устроилась на работу. Тогда её кабинет с панорамными окнами и наградная статуэтка были предметом моих грёз. И сейчас я не могу устоять перед соблазном подержать её в руках. Это уже не моя мечта, но она по-прежнему завораживает, как альтернативный вариант судьбы, который могла бы быть моей, не получив в наследство отель на Санторини. От голоса начальницы я подпрыгиваю и роняю статуэтку. Она отлетает под стол. Я бросаю панический взгляд на стеклянные двери кабинета. Елена Борисовна пока не видно, но её голос звучит всё ближе. Если повезёт, я успею нырнуть под стол, поднять статуэтку и её вернуть на место. Залезть под стол я успеваю, а вот подняться уже нет. Ага, сама поверить не могу. Начальница входит в кабинет, продолжая разговор по телефону. Для меня это всё тоже очень неожиданно. От дробного востока её Каблуков у меня в жилах стынет кровь, и я замираю, скручившись под столом. Что? Плохо слышно. Подожди, я подойду к окну, там связь лучше ловит. Я мысленно сжимаюсь, готовая встретиться с начальницей лицом к лицу и выползти ей под ноги. Но неожиданно столешница под моей головой скрипит под тяжестью начальницы. Она что, села на стол? В это невозможно поверить, но моя строгая начальница, которую все за глаза зовут железной Еленой, совершенно по-девчачьи запрыгивает на стол, а тонкие шпильки её чёрных туфель покачиваются в воздухе в каких-то нескольких сантиметрах от моего лица. На всякий случай я отползаю подальше, а то ещё глаза выколет. Так лучше слышно? Теперь по секрет ничем. Задорно говорит она, а у меня от её слов кровь в жилах стынет. Мне надо вылезать прямо сейчас. Пусть лучше начальница заподозрит меня в ледиотизме или в краже статуэтки, подслушивать её секреты это намного хуже. Но я не могу шелохнуться, меня словно заколдовали. Начальница болтает ногами, хихикает как школьница и разговаривает со своей подругой. А я слушаю её секреты, скособочившись под её столом и вцепившись в её статуэтку. Я ведь на эту встречу одноклассников даже идти не хотела. Это всё ты виновата, Аська, затащила меня, а сама не пришла. Подруга что-то отвечает в своё оправдание, и Елена Борисовна властно перебивает её, и хихикающая школьница снова превращаясь в железную леди Босс, которая строит всё наше пиароагентство. Ой, да ладно, знаю я твои отмазки. Но ничего, Аська, я не в обиде. Ты, можно сказать, моя добрая фея, собрала меня на балл, а с него прямо на свадьбу. Если бы не ты, не быть бы мне сейчас невестой. Я затаив дыхание слушаю её откровение. Так вот, откуда взялся таинственный жених? Это её одноклассник. Я как Андрея увидела, так сразу поплыла. Такой дрищ в школе был, а сейчас мужчина мечты. Мыслим через час от наших одинашников сбержали. Не нужен нам был никто. Такая искра между нами проскочила. Сразу ко мне поехали и переспали. Подружка на том конце провода хычет, начальница довольна хохочет, а я зажмуриваюсь от ужаса. Надо было вылезти из-под стола сразу, а то после таких откровений уже поздно. Как же мне выпутаваться? Может, сделать вид, что я упала в обморок? А что? Лежу себе в отключке, ничего не слышу, никаких ко мне претензий. Горячий парень, секс-машина прямо. До утра меня из постели не выпускал. Ночью признался, что все эти годы меня любил и обо мне мечтал. А на утро предложение сделал. Я смеюсь. Без кольца не считается. Так он меня сразу в ювелирный бутик потащил, говорит: "Выбирай, какое хочешь кольцо". Ну, я и выбрала, не постеснялась. Начальница довольно смеётся. Когда свадьба? Летом хочу, чтоб белое платье, синее небо, ветер в волосах. Хорошо бы на море. Кому нужны эти пьяные банкеты? Я их вон на работе постоянно организовываю. Тож нет уже от застолий. Хочется чего-то романтического, чтобы только я и он. На Мальдивы куда-нибудь или на Шри-Ланку? Не знаю, ещё не решила. С неё спадает туфля и отлетает прямо к моим ногам под стол. Погоди-ся. Не успеваю я ничего сообразить, как Елена Борисовна спрыгивает на пол и заглядывает под стол. При виде меня её глаза удивлённо расширяются. Она хищно раздувает ноздри и шипит, как змея. Лебедь, вот ты что тут делаешь? Ты что, подслушиваешь? Извините, Елена Борисовна. Бля, я и протягиваю ей туфлю, как паж Золушке. И случайно. Ася, я перезвоню. У меня тут возник срочный рабочий вопрос. бросает она в трубку, превращаясь из влюблённой хохотушки в тумигеру, которая держит в железном кулаке весь офис. И сейчас этот кулак обрушится на меня. Пока она надевает туфлю, я выползаю из-под стола, пряча за спиной статуэтку. Хочу украдкой поставить её на стол, но железная Елена замечает и это. А там у тебя что? Я молча ставлю статуэтку на стол. И как ты это объяснишь лебедева? Начальница сверлит меня гневным взглядом. Вот как у неё получается, а? С виду хрупкая, голубоглазая блондинка, а по характеру акула, которую все в офисе боятся. Я перевожу взгляд на облака за панорамным окном за её спиной, вспоминаю свой милый отель на Сантарене и фыркаю от смеха. Ну чего я так испугалась, что меня уволят? Так я за тему пришла. Начальница недоумённо смотрит на меня. У вольте меня, Елена Борисовна. Я за этим и пришла, но вас не было. Я подошла к окну, потому что давно мечтала представить себя на вашем месте, а потом увидела статуэтку, взяла в руки, уронила, наклонилась за ней. А тут вы. Я испугалась и побоялась вылезти. Глупо, конечно, вышла. Надо было сразу сказать. Но потом пошли такие откровения. За честность не увольняют. Неожиданных мыкает начальница. И за глупость тоже. Надеюсь, ты не будешь болтать языком. Она испытующе смотрит на меня, ведь то, о чём я сейчас узнала, может подпортить её деловую репутацию. Оказывается, железная Елена может быть страстной, порывистой, пылкой, как обыкновенная женщина. "Что вы? Нет, конечно", горячо заверяю я. "А я тебе верю, Лебедева. Другим бы не поверила, а тебе верю". Ты не из наших офисных сплетниц. А то глай держишься подальше, дружишь с Полиной. Заметив мой изумлённый взгляд, она смеётся. Да-да, я всё про всех знаю. Работа такая. Даже то, что ты вечно прикрываешь свою подружку Полину и выполняешь за неё работу, хотя по-хорошему, ей давно пора уволить. Не увольняйте Полину, испуганно перебиваю её я. Уволить лучше меня. За что мне тебя увольнять? Елена Борисовна расслабленно садится в кресло и машет рукой. Работаешь ты хорошо, лебедево. Вот и работай дальше. И подруга твоя тоже пусть работает, не волнуйся. Хоть у меня самой нет детей, я всё понимаю. Так ведь я пришла увольняться, растерянно бормочу я. С чего вдруг? Начальница удивлённо заламывает бровь. Зарплата маленькая. можем обсудить или конкуренты переманили. У меня, Елена Борисовна, теперь есть маленький отель на Санторини. Я в Грецию уезжаю. Да ну. И как тебе так угораздило? Садись, рассказывай. Я ей говорила, что получила наследство в Греции, когда просила отпуск, но про отель не сообщала, так что это для неё новость. Давайте я лучше покажу. Я достаю телефон и показываю ей фотографии отеля. Сказочные белые домики и розовый закат над морем. Так красиво, мечтательно вздыхает Елена Борисовна. Сейчас, когда на ней нет маски железной леди, она выглядит гораздо моложе своего возраста. Она ведь всего лишь на 9 старше меня, хотя у меня никогда не повернётся язык обратиться к ней просто по имени, без отчества. Даже не верится, что это всё по-настоящему, как в сказке, замечает аналист таефото. А я мысленно примеряю на неё фату невесты и, набравшись смелости, предлагаю: "А хотите, я вам организую свадьбу на Санторини?"